Кавказская казачья дивизия состояла из двух бригад, в каждую из которых входили полки ингушей, осетин и других кавказцев. С выходом к Дунаю полки расположились вдоль реки, к востоку и западу от Журжева более чем на 30 верст. В самом Журжеве разместился штаб дивизии. За неделю пребывания на новом месте начальник штаба Скобелев-младший объехал все полки, познакомился с командирами, побывал на боевых позициях, тянувшихся по берегу. На противоположном виднелись смутные контуры принадлежащих туркам высот. Вглядываясь в эти высоты, утопающие в зелени садов дома, вонзенные в небо сигарообразные минареты с венчиками балконов для гласистых муэдзинов, Михаил Дмитриевич мысленно создавал в уме построение неприятельской обороны. Определял места, где могут быть позиции стрелков и артиллерийских батарей, где возведены заграждения, а где скрыты резервы, и тут же намечал ответные меры. Однажды он встретил в пикете донских казаков. С началом войны их полки были почти в каждой дивизии. Они несли службу охраны, разведки. Лекие всадники быстро доставляли боевые документы и передавали распоряжения. Словом, это были незаменимые в военное время войска, пришедшие с берегов далекого Дона, откуда были... Отмобилизованы 53 полка и 24 батареи. Лучшие из них направили в Дунайскую армию. «Какого полка?» — спросил Михаил Дмитриевич, старшего дозорного. «Донского казачьего, полковника Семерникова». Казак был невысок ростом, плотен со скуластым, побитым оспою лицом. Второй, ставший поодаль, долговязый, слегка сутуловат. Неподалеку играл огнем костерик. В котелках дымились щи, в какой-то посудине парилась каша. «Может, отведаете щец?» — предложил рябоватый. «А чего уж?» — «С удовольствием». Только в начале, ваше превосходительство, дозвольте узнать, кто вы. Скобелев не слышал? Никак нет, отозвался Долговязый. А я слышал, проговорил второй. Наш полк вашей дивизии приписан. Не к моей, моего батюшки. А я у него в помощника хожу. Он, стал быть, тоже генерал. На днях ингушский полк отвели в тыл, а вместо него в состав дивизии включили два донских казачьих полка. Один из них — Семерникова. «А вы сами из каких мест будете? Донские мы, стало быть, казаки. Он — Рожков Харитон, — указал Рябоватый, из Мартыновской, а я — из Камышевахского хутора» что под Цемлянской. Назвать меня Семен Красников. «Как дома, что пишут?» продолжал раз спрашивать Михаил Дмитриевич. «Разное пишут. У Харитона вот жонка три месяца назад в рай отлетела, а двое ребятишек остались». «Как же так?» отложил ложку генерал. «А родственники есть?», есть. — отозвался глухим голосом долговязы. В моих родителях живут. Наш Исаул обещал, как кончится война, Харитона в первую очередь отпустить на побывку. Говорил, что к осени непременно с туркой разделаемся. Послышался топот копыт и конский храп. Между деревьев показались два всадника. Никак как Исаул сотенный, засуетились казаки. Подъехав ближе, с первого коня соскочил офицер. Командир Сотни Исаул Копылов. Генерал Скобелев назвал себя Михаил Дмитриевич. Лицо казака расплылось в улыбке.